«Проклятого мула!» — повторила она с возмущением, глядя на кослявое животное. «Это же оскорбление памяти моих чистокровных красоток держать в их загоне мула! Мула — это противоестественные, ублюдочные создания, и следовало бы издать закон, запрещающий их разводить!» Джим талтон обросший косматой бородой, делавший его совершенно неузнаваемым, с громкими приветствиями появился из домика управляющего и рассыловался с дамами. А следом за ним оттуда высыпали и его четыре рыжеволосые дочки в залатанных платьях, спотыкаясь о вертевшихся в ногах черных и пегих собак, которые при звуках чужих голосов всей дюжиной и слаем бросились наружу. И от напускной веселости, проявляемой всем этим семейством, Скарлетт Мороз подрал по коже.